Картина мира устаревает стремительно. Вы только что были молодым, энергичным первопроходцем и остались таковым в своих представлениях о себе, а вот уже многие новые сотрудники почему-то считают вас консерватором. Мой друг в 1997 году уехал в Америку. Здесь он был преуспевающим человеком, много учеников, большой авторитет, знакомый по всему городу. В Америке он работает на менее творческой и престижной работе. Почему он уехал? Не пересмотрел вовремя картину мира. Те идеи и идеалы, которые выработались в 70-е, 80-е годы, были перенесены в 90-е без должной коррекции, и в результате родилась, на мой взгляд, поспешная идея с переездом. Детям легче усваивать новое, потому что меньше надо перестраивать. У детей мозаичная картина мира. Она состоит как минимум из трех разных кусков. Первый кусок называется «Школа». Это взаимоотношения внутри школы с учениками и учителями. Своя мораль, определенная манера поведения. Представление о том, что хорошо, что плохо, что годится, что не годится, что работает, что не работает. Другой кусок называется «Дом». Взаимоотношения с семьей, с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Это совсем другой мир, совершенно другой язык. И третий называется «Улица». Там свои отношения, жесткие правила, другая форма одежды, жесткая иерархия, твердые представления о том, что можно и нельзя. В моем детстве, например, нельзя было носить фуражки с пуговицей наверху, которая называлась «нахлебник», а моего младшего сына не поняли, когда он появился в красной кислотной куртке. Эти три куска картины мира очень слабо связаны между собой. А потом, в какой-то момент, подросток начинает понимать, что мир един. Эти разные элементы картины мира он начинает между собой совмещать. Это и есть переходный возраст. Возраст большой и тяжелой работы по созданию цельной картины мира. Переходный возраст – первый из критических возрастов. Критические возрасты – это время интенсивной работы по уточнению картины мира. Мы знаем, что человек живет какое-то время достаточно спокойно. А потом вдруг в течение нескольких лет он начинает метаться, искать смысл жизни. Пытается найти свои ответы на вечные вопросы. Обычно это продолжается 2-3 года. Больше просто не выдержать. Трудно жить во время ремонта. Сколько успел, столько успел. Так мужчины сильно переживают, что им уже 32-33. Жизнь заканчивается, а еще ничего не сделано. Это называется кризис середины жизни. Он проходит под лозунгом «Пора». Человек отчетливо осознает, что смертен, и что если он хочет оставить след на земле, то уже пора начинать. А скажем, наступление возраста 37-38 лет все воспринимают абсолютно спокойно. Пришло и пришло, потому что тогда было время пересмотра картины мира, а это время спокойной работы. После 40 нас поджидает кризис переоценки альтернатив. Мы вдруг со всей определенностью понимаем, что все, что мы сейчас откладываем, мы откладываем навсегда. И надо выбрать то и тех, кто нам действительно дорог. Влияние на чужую картину мира – очень мощный инструмент управления. Уточнять картину мира человека – значит управлять им. Недаром картина мира граждан – постоянная забота государства. Вспомним, например, навязываемые всеми СМИ Соединенных Штатов Америки представления об американском образе жизни или жесткий идеологический прессинг советского государства. Если вы хотите убедить в чем-то человека, то вам придется уточнить его картину мира. Он должен убедиться в том, что там, куда его зовут, нет рвов с острыми кольями и рычащими зверями, а дорогу не перекрывает железобетонная стена». Мы бываем искренне благодарны людям, открывшим нам глаза. На кафедре физики УПИ я занимался научной работой, в общественной же жизни практически не участвовал. И вот однажды обсуждался вопрос о проведении юбилея кафедры. Было предложено провести научную конференцию и издать сборник. Что-то меня подвигнуло, и я вызвался организовать конференцию. Заведующий кафедрой отреагировал. Ну и правильно, надо же человеку расти. Так вот, оказывается, как нужно поступать, чтобы сделать карьеру. Моя картина мира резко расширилась, и в последующие годы я вел себя уже совсем по-другому. Другой пример – возврат долга. Вам объясняют – да, должен, но сейчас денег нет. Как только будут, сразу отдам. И так тянется неделями и месяцами. Но ведь сколько-то денег есть всегда. Ваш должник каждый день обедает, заправляет машину, летом съездил в отпуск. Просто вы с вашим долгом стоите по важности в его картине мира на 27 месте. И ваша задача переместиться, скажем, на 12. -е. Для этой цели полезно, кроме прочего, объяснить, что деньги требуются вам не просто абстрактно из принципа, а на вполне понятное срочное дело. Нельзя отобрать ничего, не дав взамен. Нельзя просто перекрыть движение, надо показать направление объезда. У одного из заместителей министра финансов СССР на стене висел плакат «Денег нет, курить можно». Наши выдающиеся специалисты в фигурном катании и гимнастике утверждают, что соревноваться нужно не с соперником, а с самим собой и предметом. Такое изменение в картине мира позволяет совсем по-другому настраиваться на турниры и достигать более высоких и стабильных результатов. Перечислим некоторые способы уточнения чужой картины мира. Расширение картины мира. Часто нужно просто предоставить дополнительную информацию, например, точку зрения второй стороны, ведь, как правило, люди часть неудобных фактов утаивают. Если человек ратует за реформы, то полезно ознакомить его с опытом предыдущих преобразований. В начале совещания полезно установить состояние информационного равенства, убедившись, что все участники знакомы с историей вопроса и необходимыми материалами. Другой путь называется «пройтись до конца по чужой картине мира». Наша задача продемонстрировать, что на самом деле скрывается в непроявленных пока еще ее участках. Телефонный звонок. Здравствуй, мама. Здравствуй, сыночек. Мама, я женился. Поздравляю, сынок. Но она негритянка. Я очень рада, мы же не расисты. А у нее трое детей. Мы же любим детей, так что в любом случае я тебя поздравляю. Мама, нам негде жить. Ну что ж, приезжайте к нам, будете жить в нашей однокомнатной квартире. Папа будет жить в кладовке, а вы будете жить в комнате. А ты, мама... А я сейчас трубку положу и повешусь. Думаю, что молодой мужчина не приедет к родителям жить. Ему лень было додумать до конца, куда его позиция приводит. Теперь уже у него иллюзий на этот счет не осталось. Мой молодой коллега прибегает без 10-8 в магазин сети «Кировский», владельцем которого является Игорь Иванович Ковпак, известный во всем городе человек. Товар не отпускают, говорят, что поздно, и касса уже закрыта, а ему очень надо. Тогда Сережа говорит, а правильно я понимаю, что Игорь Иванович одобрил бы ваши действия, если бы увидел, как вы поступаете. И после этого товар был отпущен. Пассажир, сидящий на переднем сиденье, валяжно говорит водителю, а проезжайте, там никого нет. Стоит спросить, в случае, если там кто-то окажется, кто будет платить, ты или я? После этого либо желание советовать уменьшится, либо внимательность увеличится. Не зря говорят «бойтесь мечтать», мечты сбываются. Обычно мы плохо представляем себе пути реализации мечты и последствия ее реализации. Еще один способ влияния на чужую картину мира подобен соответствующему способу изменения роли. Это постепенное изменение картины мира. Выполнение задачи – заставить взглянуть на проблему нашими глазами – производится в несколько этапов. Есть очень хороший, хотя и жестокий пример. Если лягушку бросить в кипяток, она из него выскочит, как ошпаренная, а если лягушку отпустить в теплую воду и медленно-медленно ее подогревать, то через некоторое время в горячей воде будет плавать мертвая лягушка. Если вы попытаетесь резко изменить картину мира – то очень многие будут столь же резко сопротивляться, а если будете действовать плавно-плавно, незаметно, то можно сделать почти все. Как настроить ребенка поступить в тот или иной вуз? Как помочь ему выбрать профессию? Как помочь девушке выбрать молодого человека или парню-девушку? Если вы резко выступите, и скажете «поступай только туда» или скажете, что этот человек тебе не подходит, то реакция хорошо известна. Сработает эффект Ромео и Джульетты. А если вы построите целый ряд уточнений, если вы познакомите сына с выпускниками одного вуза, с выпускниками другого вуза, сходите туда на экскурсию, покажете, где жизнь интереснее, какие там праздники, какие стройотряды, что там за люди, какие там аудитории, то, глядишь, в конце концов, будет принято правильное решение. Хорош этот способ и в том случае, когда начальство, явно довольное собой, дает на ваш взгляд совершенно дурацкое поручение. Не стоит сразу же объяснять руководителю всю глубину его неправоты. Нужно выразить осторожный оптимизм и постепенно перейти к обсуждению конкретных деталей проекта. Шеф-остыв поймет все сам. Чиновники часто поступают таким способом. Они отказывают не сразу, а постепенно потому что резкий отказ может вызвать жалобу. Лучше потихонечку дело затянуть, и в конце концов человек просто уйдет и не вернется. При этом на вас жаловаться, скорее всего, не будут. С другой стороны, используя такой способ, вы можете получить недруга на всю оставшуюся жизнь. Если вам неправильно сдали сдачу, можете устроить скандал. Существует более мягкий вариант. Скажите, пожалуйста, сколько это стоит? Сколько я вам дал денег? И человек обычно сам догадывается, что неправильно вам сдал, и пересчитывает. Вместо вопроса «когда заплатите?», лучше спросить «какая форма платежа вам более удобна?». Постепенно можно привыкнуть ко всему, смириться с таким положением дел, которое несколько лет назад вызывало у вас полное отторжение. Значит, надо придумывать индикаторы, вешки, которые должны подавать сигналы тревоги, если мы уже сильно изменились. Это могут быть встречи со школьными друзьями, анализ своего круга общения. Следующий способ изменения чужой картины мира – показать альтернативу. На мой взгляд, очень эффективный способ. Меня долго злила надпись «Гардероб за ценные вещи не отвечает». Казалось, что это пример неправильного отношения к клиентам. Потом я представил себе, что гардероб стал бы отвечать за оставленные вещи, Значит, каждый раз, давая пальто, нам бы пришлось либо давать расписку, что в карманах ничего нет, либо составлять полную опись предметов, которые находятся в карманах. А как иначе? И понятно, что для людей это было бы гораздо менее удобно, чем сейчас при такой, казалось бы, недружественной надписи. Много критиковался такой способ аттестации научных кадров, как защита диссертации. Отнимает много сил, времени и денег. Но ведь он работает. Действительно, общий уровень остепененных работников выше, чем у их коллег без степени. Внимательное рассмотрение последствий других вариантов отбора в науке говорит о том, что существующий совсем неплох. Очень много недостатков у процедуры выборов руководителей городов и областей. Достоинства этого способа становятся понятными, когда начинаешь рассматривать альтернативу, назначение. Откуда берутся претенденты, кто и как анализирует их достоинства и недостатки? Каким способом происходит выбор одного из них? Людям, огорченным отказом в предоставлении кредита, помогает объяснение того, что реальной альтернативой является убыточное предприятие и постоянное бегство от кредиторов. О возможной альтернативе иногда полезно напомнить явно. Это подчеркивает имеющиеся достоинства. Щитина сочетается с дорогим костюмом. Мешковатая одежда на юной девушке отлично подчеркивает хорошую фигуру. Бусинка в носу и дырявые джинсы эффектны при наличии безупречной кожи и общей ухоженности. Вам может казаться, что вас используют, заставляют пахать на дядю. Альтернатива, что вы просто никому не нужны, часто более неприятна. Власть очень жесткая. Надо посмотреть на альтернативу. Альтернативой является отсутствие власти, отсутствие власти – это гражданская война. Хочется жить до 100 лет, а вам не кажется, что в этом случае все руководящие места будут заняты 90-летними? Кроме того, хорошо известно, что новые идеи побеждают исключительно за счет вымирания носителей старых идей. И вообще, попробуйте придумать другой мир. Когда вы всерьез займетесь такой задачей, вы поймете, что существующий совсем не так уж плох.